Глава двенадцатая. Сказ иной двенадцатый. Тайна хозяина. Внутри оказалось все не так мрачно, как снаружи. Внезапно возникшая, как будто из воздуха дама, со строгим, но каким-то отстраненным лицом и ничего не выражающим взглядом за толстыми стеклами окуляров, повела нас в отведенные покои. Для этого она провела нас вверх по широкой лестнице, И, разглядывая по дороге внутреннее убранство замка, я была очарована его величиной и богатым убранством. Впечатление портило только грязь и внешнее запустение. Наскоро наведенные попытки навести порядок как будто говорили о том, что некому убирать и содержать в должном виде такое большое пространство. Чародей находился от меня через стенку, что, пожалуй, радовало. Встретившая нас дама жестом указала мне, чтобы я прошла в соседнюю комнату, сообщила, что ужин внизу через час и вышла. К моему удивлению, в соседней комнате оказалась огромная деревянная лохань с горячей водой, кусок ароматного мыла и мягкое банное полотенце. Хм, оставалось надеяться, что во время банных процедур странные хозяева этого места или не менее странные слуги нападать не собираются. Потому что отказаться от горячей ванны, особенно после этого мерзкого ливня, под которым пришлось простоять несколько хвилин, я была совершенно неспособна. И да, любое нападение писеглавит знает кого. Это волшебное время, проведенное мной в горячей ароматной воде, оно того стоило. Правда, ни хозяева, ни слуги так и не напали. Так что мои ожидания, тьфу, Опасения не сбылись. Ну, как не сбылись? Почти. Потому что напал на меня чародей. То есть, как напал? Не напал, конечно. Но как еще расценивать вторжение этого несносного типа в отведенные мне покои? Несносный тип сидел, повернувшись спиной к старинному трюмо и выразительно смотрел на меня, когда я вышла из ванной комнаты. Так пристально смотрел несколько рассеянным взглядом, как будто ожидал долгое время. Потому что стоило мне появиться, как взгляд его перестал быть рассеянным и стал таким восхищенно восторженным. Я, к слову, из ванной в одном полотенце вышла, пытаясь причесать мокрые пряди, найденной там же щеткой, которая в следующий миг, собственно, в этого нахала и полетела, не причинив ему никакого вреда к моей досаде потому как реакция у оборотня оказалась, как оборотня в общем. Вот что надлежит порядочной благовоспитанной барышне делать, когда к ней в девичью опочивальню посторонний мужчина вламывается. Правильно, завизжать изо всех сил. Но как тут завизжишь-то? Вдруг до сего момента относительно, конечно, мирные хозяева этого места не поймут моего столь бурного проявления эмоций. К счастью, я вспомнила, что я не просто благовоспитанная барышня. Я потомственная егиня. И в тот же миг в чародея полетел заряд, который любого навеки лысым сделал бы. Но, братень же, на той и боевый маг, чтобы не только вовремя от заряда уклониться, а еще и погасить его легким боевым заклинанием, когда заряд этот о стену сзади срикошетил и в меня обратно полетел». Заклинание у него вышло не совсем даже боевое, такое слабенькое, но и его оказалось достаточно, чтобы хозяевам ковер на полу прожечь. А я, когда в меня мой же собственный лысый заряд полетел, не только взвизгнула, а еще обе руки вскинула, то есть ту, которой до этого полотенце придерживала, тоже. Никогда не забуду выражение лица этого мерзавца-чародея. Его застывший тяжелый взгляд, плотно сжатые челюсти и туда-сюда ходящие желваки. Сердито подобрав полотенце, я одновременно думала о двух вещах. Можно ли мне и дальше продолжать считать себя порядочной девицей? Или в конце концов убить эту заразу брюнетистую? Впрочем, брюнетистая зараза Помотав головой по собачьи, то есть по волчьи, ужом выскочил из моей спальни и, судя по звукам, спиной с другой стороны на дверь облокотилась. Припер, в общем, мою дверь с собой. Интересно, он что, серьезно думает, что я вот сейчас прямо в полотенце одном за ним побегу, чтобы его убить? Кого он о себе высокого мнения-то. Впрочем, тяжелое дыхание за дверью натолкнуло меня на мысль, что оборотень как будто от чего-то с трудом сдерживается, слишком уж тяжело дышал, стараясь делать глубокие вдохи и выдохи. Получалось плохо. А я, решив отложить его убийство на потом, решила все-таки одеться. «Сударыня, извините меня, пожалуйста», донесся из-за двери хриплый голос мага. «Я и представить себе не мог». «Не мог что?» запальчиво перебила его я. «Что люди имеют обыкновение мыться с дороги?» «Но ведь уже больше часа прошло», — оправдывался он. «Я за вами, собственно, и пришел, чтобы к ужину спускаться». «Как это больше часа? Сколько же я плескалась!» «Дивная макаш Не оставь своей милостью!» «Я принялась лихорадочно натягивать платье, прежде одетое на манекен, услужливо поставленный каким-то хорошим человеком, Дай светлые боги ему здоровья и долголетия. Рядом с трюмо, возле которого прежде чародей сидел. Тролль, побери. Отчаянно путаясь в крючках, лентах, завязках и исподням одновременно, я сразу даже не сообразила, что такого платья из струящегося шелка нежно-фиолетового цвета у меня с собой не было. А когда сообразила, было уже поздно. Я уже оделась. И опаздывать на ужин еще больше не хотела совершенно. Надо бы что-то придумать с мокрыми волосами. — Сударь Леодор, — позвала я чародея, — вы еще здесь? — Здесь, сударыня Хесения, — чинно ответили мне из-за двери. Вот и стоял бы там, ждал меня за дверью раньше. Но сейчас было не до этого. Сударь, вас не затруднит зайти? — А вы оделись, сударыня? — Вот ведь нахал. «Нет, конечно, тебя жду». При этой мысли гормоны попробовали было взбунтоваться, но я им строго наказала молчать. Не очень-то меня послушались, правда. А маг, так и не дождавшись ответа от возмущенной и покрасневшей меня, зашел все-таки. «Сударь», — попросила, — «не поработаете ли моей личной горничной?» Вытянутое лицо чародея показала, какого он мнения о моей просьбе. Самого, что ни на есть удивленного. Странно. А в душещипательных романах пишут, что герои-соблазнители нередко помогают своим дамам привести себя в порядок после после чего-то, что начинается, как нежнейшие поцелуи объятия, сиропно расписываемые на двадцати страницах, а потом вообще ничего. Вот. То есть потом сразу герой помогает своей даме сердце застегнуть крючки на платье, и поправить прическу. А как они, крючки эти, расстегнутыми оказались? И прическа растрепалась, ни слова. Я, конечно, могла себе представить, что там дальше. Я не раз видела жеребцов с кобылицами, быков с коровами. Не стоит же забывать, что я целительница. И меня, э, то есть бабуль, заводчики нередко приглашали в целях магической подстраховки, так сказать. Чтобы все хорошо прошло. И телок. Или лошаденок там непременно мастью в папашку или мамашку пошел. О собаках селянских я вообще молчу. Но неужели у людей все происходит настолько же грубо и как-то дико? Ну и быстро чего уж там? Вот когда меня сударь Леодор поцеловал, ведь это было ни на что не похоже. И губы его, несмотря на твердость и решительность, оказались такими теплыми и нежными. И когда... тогда, когда наши магические энергии смешались, это же было... О, дивная макаш о чем я только думаю. Сударь сорвавшимся голосом отчаянно краснея, попросила я. Заклинание сушки волос мне никогда хорошо не удавалось. Не могли бы вы помочь мне, пожалуйста? Чародей чего то ответил мне таким же хриплым срывающимся голосом. Любое ваше желание, сударыня. И он с проворством настоящей горничной занялся моими волосами. А мне стало вдруг так больно. Значит, не врут душерщепательные романы. Вон как ловко у него выходит. Что, сударь, обширная практика у вас была? Да, сударыня, ответил чародей. И мне прямо вот завыть от боли захотелось. А он добавил. Обширная, не обширная, но в случае с Диней, думаю, не грех сказать, что обширная. Пожалуй, потому что этой несносной девчонке мне одной всегда за глаза хватало. Значит, Диня, ненавижу, какой же он кобель. Мак, видимо, не замечая, какие страдания мне причиняет, продолжал. Кузина часто у нас гостит, и так повелось? что мне с детства приходится осваивать науку бытовых заклинаний, потому что этих порванных и обгорелых платьев, спутанных и остриженных уже не помню по какой причине и каким способом волос, ушибленных коленок и прочего нам хватало за глаза. Динеке, она, знаете, в ней кровь оборотня не проявилась, разве что в невоздержанности в поведении». Ну и там клыки и когти выпустить может, когда злится, и зрачки у нее сужаются. То есть я был всегда не только старшим, но еще и более ловким. Но она непременно хотела участвовать во всех каверзах в главной роли. К слову, она сама их большинство и придумывала. Когда мы выросли и стали посещать балы, я думала, она успокоится. Но куда там? Мне по-прежнему часто приходится заметать следы ее приключений. Значит, Динеки, кузина, сестра. Я почувствовала, что буквально люблю эту уже совершенно незнакомую мне девушку. «А где, сударыня Динеке сейчас?» «В Светлой Академии. Учится на боевую магичку». Спокойно пояснил оборотень и фыркнул себе под нос. А у меня, видимо, совсем отказал разум, потому что я спросила. «Значит...» «Никому, кроме сестры, вы не оказывали больше таких услуг?» С надеждой в голосе так спросила. Видимо, разум отказал не только мне, потому что в следующую секунду я, уже с идеально уложенной высокой прической, оказалась прижатой в очередной раз к мускулистой груди мага. И он не прошептал «нет», он выдохнул мне прямо в лицо, отчего коленки забыли, что держать меня — их работа, и мелко задрожали. «Хесения, волки женятся один раз в жизни, и свой выбор я уже сделал. Потом оставил меня, не зная, как удержалась на ногах и смогла плавно опуститься на тот же пуфик. А чародей вышел, сообщив, «Жду вас за дверью». «Значит, сделал выбор, да? Я, впрочем, была слишком ошеломлена всем произошедшим, чтобы серьезно отнестись к его словам. Но немного обидно все же было. Он, значит, выбор сделал, а у объекта своего выбора мнение спросить как, не судьба? А душещипательные романы наверняка все врут. Я давно подозревала. Очень странно, что граф Деменферский не почтил нас своим вниманием даже за ужином. Спустившись, Мы с чародеем в сопровождении все той же дамы, что показала нам отведенные покои, проследовали в зал с высоким потолком, где был сервирован роскошный стол на двоих. Граф просит его извинить. Он нехорошо себя чувствует, сказала дама и подала знак Лакею, который больше был похож на вольноборца, что выступает на ярмарочных площадях и путешествует с бродячим цирком. Настолько нелепо сидела на этом парне лакейская леврея и так неуклюжен попытался нас обслуживать, что видно было, даже моим невооруженным глазом делает это бедняга в первый раз. Что уж говорить о чародее, который с детства привык к такому вот высокому обслуживанию. Наследный герцог просто вежливо поблагодарил хлопца и принялся ухаживать за мною сам. «Дама, проводившая нас сюда, опять куда-то испарилась». «Как они это делают?» Недоуменно спросила себе под нос я. «Я даже поначалу принял их за призраков», признался оборотень, как будто читая мои мысли. «Настолько мало в них жизни, непонятно даже, как ходят вообще». «Только вот не призраки они, а люди, как и мы с вами, из плоти и крови». Так уж, как и мы с вами. Вы правы, что-то с ними не так. Но что именно, не могу понять. Я одними губами постаралась передать ему свой вопрос. Почему-то не проходило ощущение, что за нами наблюдают. Есть ли опасность для нас? На что чародей недвусмысленно дал понять, что с ним мне вообще ничего не грозит. Он в самом деле такой сильный или просто настолько безбашенный и самоуверенный. Впрочем, мы пока не имели чести представиться хозяину лично. Я не знала, что именно написал о нас в подорожный сударь Хориус. Может, попросил пропустить своих друзей или знакомцев, а может и сообщил, что путешественники – никто иной, как наследник герцога Дарнийского с наследницей дома Егинь. Страшновато было есть вот так, в чужом доме. Но посмотрела на предложенную нам пищу магическим зрением. Вроде бы все в порядке. Посмотрела на мага. Он проделал то же самое. Принялись за еду. Но в царившей атмосфере какой-то серости и безысходности, несмотря на богатое убранство дома, кусок в горло не лез. Еле дождалась, пока закончится ужин. Опять возникшая непонятно откуда, я так поняла, домоправительница, провела нас обратно в опочивальне. Еще раз пригляделась к странной даме. Нет, не призрак, человек. Только видел себя очень странно, как и выглядит. Подгадала момент, заглянула женщине в глаза и отшатнулась. На меня смотрела сама пустота, само безразличие. Что-то было со слугами в этом доме. Все они, хоть и разные, но в этой опустошенности казались похожими. На прощание домоуправительница сказала нам с чародеем, чтобы не случилось ночью, ни в коем случае не открывайте окна, и добавила, для вашей же безопасности, я в тот же миг поклялась себе, что пусть хоть небо падает на землю, окно ни за что не открою. Выдворив из своей опочивальни-чародея, который почему-то вознамерился охранять меня в непосредственной близости к моему телу, как он выразился, я решила не тушить магическую свечу и лечь спать. И все эти его «может случиться все, что угодно», и «вдруг вы забудетесь и откроете ночью окно», на меня не подействовали. Напомнила ему, что я Егиня, а он на то и боевый маг, чтобы через стенку опасность заметить и прийти к мне на помощь, а затем указала на дверь. Даньку не радовали даже гостинцы, которые захватила ему со стола под ничему не удивляющимся взглядом домоправительницы. Кстати, Макс сказал, что выделенная ему опочивальня не так роскошна, как моя. Странно это. Может, зря я его отпустила. Как-то нелепо это со стороны хозяина и платье мне для ужина предоставить, и покои такие барские, то есть графские, выделить. Нехорошее подозрение закралось в душу, и я уже готова была вернуть чародея, как решила все-таки спросить кое о чем калавертыша. — Данечка, а ты услышишь, если к моей комнате кто-нибудь подойдет, успеешь сударя Леодора на помощь позвать? — А никто не подойдет, девонька? — невесело усмехнулся калавертыш. За закрытым окном в зачарованном замке? Ой, ясноокая диван, за что мне все это? За что ты послала мне это испытание в виде этих околотеней? Околотень. Неслух. Дурень. Древнерусский. Не было печали, так их занесло в замок, полный каких-то окоемов. Окоем. Отморозок. Древнерусский. Значит, дивана. Не святобор, олицетворение вечно живой природы, а его своенравная, норовистая красавица-жена. Дивана в славянской мифологии богиня охоты, жена бога лесов святобора. Дивану древние славяне представляли в облике красавицы, одетой в богатую конью шубу, отороченной белкой с натянутым луком и стрелами. Поинтересовалась, в каком смысле он имел в виду зачарованный замок и услышала заклятие беспамятства на всех здесь лежит каждый слуг а может быть и сам хозяин очарованный неужели не лечила никогда тех кто едва разумом не тронулся точно вот дурья башка как же я сразу не догадалась а не догадалась потому что сталкиваюсь с этим заклинанием впервые Да и малое отношение оно имеет к целительской магии. Обычно, если где человек увидел, столкнулся с чем-то по-настоящему страшным, ум сам блокирует его память, чтобы сохранить психику в норме. Потом, может быть, память о том, о чем лучше не вспоминать, понемногу или сразу вернется. Но в имитативной магии есть похожее заклятие. Им пользуются крайне редко. Если человек пережил какой-то сильный стресс, Оно накладывается для того, чтобы пациент попросту не сошел с ума. Но пользуется этим заклятием крайне редко, потому как оно сильное, но очень опасное. Немного передержишь, и ага, получится что-то на вроде этой самой домоправительницы с пустыми глазами. Вроде бы все свои обязанности по дому исправно выполняет, а жизни в ее глазах и поступках практически нет. И конюши такой же и хлопец тот большой в лакейской ливреи. Вспомнила, так оно и называется, как бесенок сказал, заклятие беспамятства. — И что ты думаешь, все здесь под ним ходят? — ужаснулась я. — Давно? — Да к пифе не ходи, — подтвердил Коловертыш. — И как давно не ведаю, да только все ближе и ближе наши хозяева так марам и мареном Не только память из них течет. Жизни постепенно лишаются. Мара, Марин, Мора – призрак, видение в славянской мифологии. Дух, появляющийся в доме, реже вне дома. Что ж должно было случиться, чтобы на людей наложили заклятие беспамятства? И почему оно так странно действует? Коловертыш усмехнулся еще печальней. «Нету, сеня Он впервые назвал меня по имени. Каждый день что-то их жизнь пьет. У меня перед глазами запрыгали страшные картинки рассказов оборотней Коловертыша. А что, если вдруг? Если все это правда? Ну или правда еще страшнее? Так, а как же императорские проверки? Получается, проверяющим тут -то тоже стирали память после того, как они насмотрятся разных ужасов. Неужели правда? Стоп стирали память императорским магом да ладно я тоже так не думаю раздался голос императорского мага и сударьлеодор вошел в спальню это точно никакой не заклятие беспамятства могу побиться о заклад я натянула простыню по самую шею но даже не пискнула что я вот тут в ночной рубашке а у меня ночью в опочевальне мужчина «Наверное, я превращаюсь в падшую женщину», — вздохнула. А Коловертыш окинул чародей скептическим взглядом. «Мол, я хотя бы предложил что-то, а ты?» Оборотень не обратил внимания на провокацию. «Но Данила прав», — задумчиво сказал он. «Они здесь все, как будто в глубоком запытье». «Сударь», — нахмурила я лоб. Вы же смотрели на сопровождающих стражников магическим зрением. По глазам вижу, что смотрел. Они же нас встретили, когда только-только смеркаться начало. Мне кажется, при свете дня их ауры были плотнее. Чародей кивнул. Вот поэтому я и говорю, что это не заклятие беспамятства. Или не только оно. Как будто по ночам они становятся призраками, но пока не до конца но мне кажется, что первая же ночь, которую они встретят в качестве призраков, окажется последней для них, как для людей. Они просто не смогут вернуться утром». «И сколько им осталось?» — спросила я, поюжившись. «День-два, не больше», — вздохнул маг. «Похоже, и здесь придется задержаться. Кстати, старшина их показался почти нормальным, а вот у остальных...» «Да, изменения в ауре были, и сильные». Я тоже вздохнула. «Он прав. Мы не можем пройти просто так вот мимо. Просто обязаны во всем разобраться». «Может, спустимся, поищем Топатия и у него поинтересуемся?» «Предложила я. Все-таки он сюда, судя по всему, не в первый раз приехал». «Уже», — коротко пояснил Чародей. «Я только от него». Сидит со слугами на кухне, чай пьет. Говорит, они всегда такие были, сколько он сюда ездит. В общем, толку от него никакого. Ничему не удивляется. Сказал, мало ли у людей какие причуды. Вон и вы с супругой тоже с придурью. С супругой? Не поняла я. А он с чего-то решил, что мы женаты. Улыбнулся чародей, которого я все чаще по столичной моде начинала называть магом. Даже про себя. Вот думаю, может, он вовсе не недалекий детина, а провидец. И самым нахальным образом мне подвигнул. Дурак. Правда, вслух этого не сказала. Но ведь все делает для того, чтобы именно это слово от меня услышать. И услышит, еще как услышит. Значит, от слуг нам здесь ничего не добиться. А хозяина искать бессмысленно. Захотел бы? Давно показался на глаза. «Сударь Леодор, а почему, как вы думаете, граф нам не показывается?» Мак пожал плечами, при этом продолжая охмурить брови. «Боюсь, что у здешнего хозяина слишком веская причина для этого сударыня». И жестами показал, что не стоит обсуждать это вслух. «Что ж, не стоит так не стоит. Скорей бы утро». Вот тогда точно отыщу хозяина и припру его к стенке. Пусть признается, что здесь за феномены вместо слуг. В очередной раз за сегодняшний вечер, точнее за ночь, выпроводила из-за мага и, надеюсь, что на этот раз окончательно легла спать. Разбудило меня какое-то болезненное томление в груди. Чувство, как будто рвется наружу странная тоска, серая, унылая. Списала все на духоту в опочивальне и встала открыть окно. Дышать было совершенно невозможно. Не успела сделать и пары шагов, как маленький пушистый смерч прыгнул мне на руки. «Сеня, Сеня, не смей!» Я удивленно уставилась на коловертыша и с запозданием вспомнила. Ни в коем случае не открывать окно. А в опочивальне душно и в груди как-то жмет. Такая тоска накатывает что хоть в петлю, решила спуститься на кухню, воды попить, раз уж встала. Да и душно, поняла, что не засну больше, по крайней мере, сейчас. Надеюсь, дорогу обратно найду. Стоило выйти из комнаты, освещая себе дорогу неярким светом магического светлячка, как тут же была схвачена за другую руку. — Следит он за мной, что ли? — Сударь, — прошептала я. «Вы без меня ходили на кухню, а я без вас нет, так что можете спокойно отдыхать». «И не думайте, сударыня, никуда я вас одну не отпущу». И Данька тоже за нами увязался, видимо, побоялся оставаться один. Только вместо того, чтобы следовать за магом, уверенно державшим меня за руку, я высвободила ладонь и уверенно двинулась в другом направлении. С каждым шагом Было все больнее в груди, но я понимала, что чутью потомственной Егине можно доверять. Ярко выраженная, порой даже слишком эмпатия, заставляет меня остро чувствовать то, что переживают другие люди и не люди. И сейчас, как дарующая жизнь, я отчетливо понимала, что кому-то в этом замке очень больно и очень плохо, и никакой страх уже не мог удержать меня. С замиранием сердца остановилась перед высокой дверью. Прислушалась к себе. Здесь. Мак и Данька молчали. Видимо, решили довериться чутью Егине. Или просто сказать нечего было, не знаю. Но не мешали, и на том спасибо. Приоткрыла дверь и еле удержалась на ногах. Чужая боль тупой стрелой пронзила сердце. Досчитала до десяти. Нарисовала на груди зеркальную руну. Хоть и не дружу пока с этой магией, не дозрела до нее еще. Но руна-зеркало — самое то, чтобы перестать ловить чужие чувства, эмоции и ощущения. В опочивальню входить не стала. И спутники мои за спиной замерли. Присмотрелась. Комнату освещает только лунный свет, ровно льющийся из распахнутого окна. Слабые порывы ветра Колышут вздымающиеся, тонкие, невесомые занавески. В темноте их можно принять за танцующих в воздухе призрачных русалок. Несмотря на широко распахнутые окна, пахнет сыростью. И даже порывы ветра не приносят долгожданной прохлады. У невысокого ложа сидел наполовину седой мужчина средних лет, сгорбленный, поникший. Увидев его, я даже вздрогнула. Мужчина сидел без движения и поэтому я не заметила его сразу. Нашего вторжения он не заметил. Я поняла, что это его боли я ощущала все это время. Неужели это наш хозяин, граф Доменферский? Пригляделась повнимательнее, увидела, что на ложе, над которым он склонился, лежит призрак, как будто сотканный из ночного тумана лунного света и тусклых, попеременно вспыхивающих тут и там магических светлячков, девушка казалась очень юной, тонкой и хрупкой. Внезапно мужчина пошевелился. Он попытался взять девицу за призрачную руку, и ничего не получилось. Пальцы попросту провалились. И тогда, к моему стыду, ведь мы самым бессовестным образом подглядывали, смотрели на то, что совсем не предназначено для наших глаз. Граф Деменферский, а в этом, что это был именно он, уже не осталось сомнений, уронил голову на грудь, спрятал лицо в ладонях и зарыдал. Неловко было смотреть, как плачет взрослый, судя по всему, пожилой мужчина. И не смотрела бы, если бы он вдруг не заговорил. Глядя то на призрак девицы, лежащей перед ним, то почему-то в раскрытое окно он бормотал что-то неразборчивое, но отдельные фразы можно было разобрать. «Сколько еще ты будешь мучить меня? Пожалей хотя бы ее. Пожалей моих людей, хотя бы тех, кто остался. Забери мой разум. Оставь же ее в покое, проклятая ведьма. Сколько еще ты будешь тянуть из них жизнь? Забери мою». Забери все, что принадлежит мне. Ты и так уже все забрала. Чего же ты хочешь?» И в этот миг из окна раздалось пение. До сих пор горжусь своей реакцией. С первых же нот, услышав, кто поет, не глядя, даже до того, как оглянулась, метнула руной зеркало в мага. А в следующий миг, уже обернувшись, увидела катающегося по полу Даньку зажимающего лапками зайчьи уши, и наградила зеркальной руной и его. И только после этого, хотя, казалось, прошло не больше секунды, закрыла дверь. Потому что там, снаружи, пел сирин. В русских духовных стихах сирены, спускаясь из рая на землю, зачаровывают людей своим пением. В западноевропейских легендах сирин воплощение несчастной души. И теперь действительно было о чем подумать.